Не по возрасту сильные пальцы старика клещами вцепились в руку Игоря и заставили его подняться. Тот пробормотал что-то, но подчинился. Арон буквально запихнул вялое и ослабевшее тело в машину. «Вы уж за ним присмотрите!» — Наталья вышла на крыльцо, кутаясь в серый пуховый платок. «Хороший он. А Левтинку шибко любил и Настену. Таких мужиков поискать!» — Жалко будет, если так откинется. — Не откинется, не волнуйтесь. Все с ним будет хорошо. Время — лучший лекарь. Вы, Наталья, себя берегите, а он не пропадет. — Да мне, старый, что будет? Жизнь прожита, всех родных похоронила. Она помолчала. Он один у меня и остался. Наверное, самая причудливая в мире вещь — это время. Принято считать, что в радости оно летит незаметно, а в скуке и ожидании еле-еле плетется. Но люди, пережившие большое горе, знают, что иногда и в тоске время пробегает довольно быстро. Месяц пролетел так, что Игорь почти его не заметил. Арон и его семья выхаживали его как тяжело больного. Чуть ли не силком заставляли есть, поили отварами каких-то трав, и ни на минуту не оставляли одного. За последнее Игорь был им особенно благодарен. Он и сам не решался признаться себе, насколько страшно ему оставаться наедине со своими мыслями и воспоминаниями. В ушах до сих пор звучали страшные слова жены. «Это ты во всем виноват». А иногда в особо тяжелые минуты в сердце закрадывалось сомнение. «А что, если это был не несчастный случай?» если Аля покончила с собой, не захотев жить с мужем, которого считала виновным в смерти их дочери. Первые дни без водки были невыносимыми. Казалось, что над ним проводят какой-то бесчеловечный эксперимент вроде операции без наркоза. Каждый звук, каждое слово, каждый запах тут же вызывали в нем рой воспоминаний о прежней жизни. Стоило ему выглянуть в окно — как он тут же видел там то женщину, похожую на Альку, то школьницу с таким же, как у Настены, розовым рюкзаком. Супруга Арона, полная и улыбчивая Дора Львовна, так же, как и Аля, предпочитала мыть посуду содой, а не всевозможными чудодейственными средствами, которые так активно рекламировали по телевизору. Она также мыла полы вручную, а не при помощи швабры, и также считала, что гречку непременно надо обжарить перед тем, как бросить в кипящую воду. Игорю не было известно, сколько еще знакомых и незнакомых женщин поступают подобным образом. Но ему каждый раз казалось, что все вокруг словно специально напоминает ему о тех временах, когда рядом были жена и дочка. Выпить хотелось невероятно. Не столько из-за слабости воли, сколько из-за безразличия к собственной жизни. В самом деле, ради чего все это? Зачем дальше жить? Что бы ни говорил старик, Игорь точно знал, половина его души умерла вместе с Настеной, а другая закончила свое существование в тот день, когда не стала Али. И никто его в этом не переубедит. Даже если дни напролет ему будут рассказывать, как хороша жизнь и как прекрасно существовать в этом мире, несмотря ни на что. В доме постоянно толклись люди. У старика и Доры Львовны было два взрослых сына, которые хоть и жили отдельно, но по нескольку раз в неделю навещали родителей, часто с женами и детьми. Кроме сыновей, невесток и внуков, приходили еще и соседи, бывшие сослуживцы Доры, она была дантистом, Друзья, подруги, их дети и внуки и, конечно, ребята из автопарка. И все они воспринимали пребывание Игоря в квартире Арона как должное. Игорю, пожалуй, даже нравилась такая жизнь. У них сали и гости бывали сравнительно редко, разве что Аськины подружки. А тут каждый день народ, дым коромыслом, интересные разговоры, в которые Игорь волей-неволей оказывался втянут. Ему нравилось беседовать и с остроумной и язвительной Дорой Львовной, и с обоими ее сыновьями, но наибольшее удовольствие он получал от общения со стариком. Арон действительно говорил много. Он постоянно что-то рассказывал. Иногда это были истории из его жизни или из жизни его родственников и знакомых, но Игорю гораздо больше нравились всевозможные легенды и сказания. Выдуманные герои — всегда казались мудрее ничтожного реального существа. Они могли противостоять судьбе, могли бороться со злом и выходить из этой борьбы победителями. Они правильно жили, красиво любили и достойно умирали. Старик знал множество мифов и преданий разных стран и народов. Он рассказывал про египетские пирамиды, про тайну янтарной комнаты, про индуистских богов и обитателей греческого Олимпа. У него даже имелся небольшой телескоп. И Игорь, никогда до этого не интересовавшийся звездным небом, был просто очарован этой бесконечной безмолвной красотой. «Посмотри, сынок! Только посмотри!» Про звезды и туманности Арон мог разговаривать часами. «Что ты видишь? Какие созвездия? Назови!» «Я знаю только малую медведицу». Игорь виновато разводил руками. — Да ты, небось, только название и знаешь, — ехидно улыбался старик. — Нет. — Еще могу найти полярную звезду. — Ну, велика заслуга, — хмыкал Арон. Любой ребенок отыщет на небе полярную звезду. А ты знаешь, например, что в Малой Медведице сейчас находится северный полюс мира? Финикийцы почитали это созвездие больше всех остальных. Оно просто необходимо было мореплавателям. На него ориентировались, и оно никогда не подводило. А кавказские народы называют полярную звезду «гвоздем, вбитым в небо». Игорь, сам того не желая, с интересом прислушивался. «А вон созвездие Тельца», — продолжал Арон. «У древних народов оно считалось самым главным, так как Новый год начинался весной. А вон там, видишь, большой пес и его главная звезда Сириус» правда, красавец. Он относился к звездам как к живым существам, и со временем Игорю стало казаться, что это вполне оправдано. Они и впрямь были словно живые. Смотри, там слева. Персей и его главная звезда Алголь. Ее еще называют звезда демона. Это капризница, мерцающая звезда. Когда она недостаточно яркая, ее не видно невооружённым глазом, зато когда просыпается, сияет с новой силой. А это Кассиопея, ближайшее к нам созвездие. Пока. Только представь, одна из ее звезд каждую секунду удаляется от нас почти на сто километров. Вот поседа. А вон тот красавец — Орион. Он вполне может гордиться двумя своими гигантами — Ригель и Бетельгейзе. Первый ярче солнца аж в 57 тысяч раз. Игорь слушал и на короткое время забывал про свои беды. Они поневоле казались мелкими по сравнению с бескрайней Вселенной. Когда чувствуешь себя маленькой песчинкой в огромном мироздании, все твои проблемы тоже начинают ощущаться как-то меньше. «А вон близнецы. Мое созвездие. Я родился под этим знаком. Видишь, две самые яркие звезды — это головы близнецов. Их зовут Кастер и Поллукс». «По-моему, вообще на людей не похоже. Да еще на двоих». «Тебя просто недостаток воображения, сынок. Присмотрись. Как это не похоже? Это, конечно, не фотография, но ведь легенды и сказания — не документальные повести». А сколько в них ценного, особенно если научиться читать между строк? Сколько мифов существует хотя бы о зодиакальных созвездиях? Голос старика становился мягким, он говорил чуть на распев. Таким голосом читают ребенку сказку на ночь.